Подожди, Зина, не до этого. Христофор оторвался от больного. Чаю ему побольше и покой. Послезавтра будет ходить. Его слову верили. Во-первых, говорил он, мало. Во-вторых, фармацевт как-никак имеет отношение к медицине. Ты думаешь? Посмотрел на него внимательно Заров. Да. Добро. Анван еще Нет. Нет. «А обещалось еще позавчера быть», — ответила Зина. «Поешь, Степан Иванович, нынче макароны с тушенкой, чай». «Потом». «Давайте Леню на место Анны Ивановны. А ты, Зина, пригляди за ним, чаю побольше». «Это можно». «С удовольствием», — побежала за чаем девушка. «Степан, еще один вопрос. Его рвало?» — спросил Христофор. «Да». Может, дать коньяку? Грамм сто. Дадим. Схожу за НЗ. Бригадир сходил в служебный вагончик, где в сейфе стояла бутылка армянского. Клинычева перенесли на женскую половину и уложили на постель Кравченко. Христофор заставил больного выпить полстакана коньяка. Клинычев задремал. Горохов налил еще полстакана и протянул бригадиру. — А мне-то зачем? — Отмахнулся Степан, от усталости. «Эй!» Азаров ничего не ответил. «Я бы на твоем месте всю жахнул!» Засмеялся Чижак, а он отказывается. Бригадир взял стакан, аккуратно слил коньяк в бутылку и заткнул пробкой. «Везет людям!» вздохнул Веня. «Да не тем!» Азаров взял отловленных змей и пошел в служебный вагончик. Горохов с Чижаком отправились с ним. Рядом с операционной, в маленькой комнатушке, стояли деревянные ящики, обтянутые мелкой стальной сеткой, в которых лежали змеи. Христофор молча взял у бригадира мешочек. — Что, Колумб, не доверяешь? — усмехнулся Степан. — У тебя руки дрожат, — спокойно ответил Горохов. — Открывай вень. Чижак открыл дверцу пустого ящика, Христофор раскрыл мешочек и, вынув кронцангом одну за другой гадюк, переложил их в ящик. Каждую Веня пододвигал внутрь крючком, щитомордника посадили к его собрату. Когда все было сделано, в помещении погасили свет и перешли в операционную. Закурили. Христофор молчал. Молчал и Веня, деликатно ожидая, когда бригадир начнет рассказ. Но тот думал о чем-то своем, не выдержал чижак. — Где же это случилось? — В волчьем распадке за каменной плешиной. Вень присвистнул. — Это ты его пятнадцать километров на себе пер? Степан нехотя поправил. — Десять, двенадцать. — Тоже ничего. А как это все-таки произошло? — не унимался Венья. Христофор посмотрел на чижака, тот замолчал. Степан подпер отяжелевшую голову ладонями. Он едва держался, но старался не показывать виду. Все-таки бригадир. — Сколько сегодня отловили? — Устал спросил он. — Вене четыре гадюки, Вася — ничего. Зина — одного щитомордника и двух гадюк. Я — восемь гадюк, — перечислил фармацевт. — Среднее. Средне. — вздохнул бригадир. — Планы еще не выполняем. — Ну, ладно. Завтра возьмем у всех яд и отпустим. Что-то Анван задерживается. Приедет нам, нам холку за Василия. Завтра я ему башко оторву. — Кончай, бригадир. — Пора спать, — прервал Степан Огорохов. — Это верно, — кивнул Азаров. — Выспаться надо как следует. И еще вот что, Колумб. Мы там оставили рюкзаки, куртку, короче, все свое барахло. Найти нетрудно, прямо по звериной тропе с левой стороны просеки. Кстати, там много зверобоя. Я нарвал охапку, но, сам понимаешь, не до него было. Я утром повезу Леню в больницу. — Понимаю, — кивнул Горохов. — Схожу. Все поднялись. Христофор пошел, выключил движок. Степан, так и не поужинав, свалился на постель и уснул, как убитый. Все разбрелись по своим койкам. Через 5 минут база спала. Глава 3. Раньше всех...